стей, которыми не должен обладать рядовой гражданин. Например, вот уже четыре минуты Тиккерий слушает наш разговор. Я отцепенел, разлепил веки, выскальзывая из виртуальности, будто это могло теперь что-то изменить, почувствовал, как бич торопливо отлепляется от шунта и скользит под одежду. И увидел сидящего передо мной на корточках грузного немолодого мужчину. Он был мулатом, короткостриженным. Раньше я никогда его не видел, но что-то в нем было от Стася. Тоже факт. — Не надо меня бояться, — произнес мулат. Я кивнул. — Ты знала возможность себе часу осуществлять коммуникацию? — спросил мужчина. Спросил спокойно, незломно. — Нет. Я замотал головой. «У тебя потрясающая способность влипать в истории тикерей». Он опустил руку мне на плечо и сказал, «Пошли, малыш, незачем тебе здесь сидеть, верно?» Я не ответил, а просто поплелся за ним, будто на казнь. Но страха почему-то не было. В лифте мы ехали с полминуты, а потом вышли в том самом зале который я недавно видел через виртуальность и отыскал взглядом стасься метнулся к нему стась лишь укоризненно покачал головой но ничего не сказал я посмотрел на фгов все немного изменилось в воздухе повисла зыбкое дрожащее марево как над дорогой в жаркий день в стол и комнату я увидел отчетливо а вот сидящих за столом лишь в самых общих очертаниях и голоса оказались искаженными только ста симулат который меня привел были видны отчетливо не пугайся текерей сказал тот с кем разговаривал стась наверное он был одним из главных фагов не стоит тебе видеть наши лица я понимаю сказал я и я не боюсь это из за внушения да но тебе действительно не стоит бояться ты понимаешь что сейчас происходит понимаю вы решаете что со мной делать ты хочешь что-нибудь сказать мне жалко что так получилось сказал я наконец но я не шпион и бич взял только потому что он привязался мне его стало жалко он ведь живой тиккерей мы в крайне сложном положении. Дело даже не в том что ты узнал что-то очень тайное к счастью это не так но мы не можем оставить тебе бич это все равно что дать в руки младенца атомную бомбу но я не младенец обиделся я ты не понимаешь терпеливо объяснил скрытый замари вам факт Уение владеть бичом не просто сложное искусство. Бич откликается на все твои желания, даже подсознательные. Если тебе захочется услышать чужой разговор, бич перехватит сигнал. Даже без главного источника питания он служит оружием, страшным оружием в рукопашной схватке. Те тебя толкнут твои расшалившиеся ровесники, а бич воспримет ситуацию как угрозу и отрубит им руки понимаешь. я закусил губу и кивнул теей ты согласишься вернуть бич он умрет спросил я и почувствовал как что-то шевельнулась на моей руке да бич не привязывается повторно это одно из защитных свойств Я схватился левой рукой за правую, прижимая бич сквозь одежду, и спросил, «Ну, может быть, можно что-то сделать? Давайте я буду жить один где-нибудь, чтобы не натворить беды. Есть же такие люди, что работают в одиночку на космических станциях или еще где?» Фаги молчали. Потом Стась пояснила для меня. «Тиккерей». Ты имеешь право владеть этим оружием лишь будучи фагом ты можешь стать фагом лишь будучи генетически модифицирован еще до рождения это тупик но можно ведь сделать исключение не выдержал я. нет ответил стась вся беда в том мальчик что некоторые правила мы обязаны выполнять мы генетически принуждены их выполнять факт не может нарушить своего слова факт не может употребить свои способности для достижения личной власти фак не может нарушить верность законно правящему правительству человечества фак не может передавать гражданскому лицу особо опасное устройство в том числе и плазменный бич Я чуть не рассмеялся и сказал: « Но это же глупо. В армии есть куда более страшное оружие, и какой-нибудь офицер, который вовсе не факт, может нажать кнопку и уничтожить целую планету. что по сравнению с этим бич? Ты прав, согласился Стась, но мы не можем нарушить данного правила. Я обвел взглядом стол. И мне показалось, что за мутными экранами я угадываю выражение лиц. они всем не сочувствовали, восе их